Глава шестая. Одни рождаются магами, другие ими становятся. Но никому магический дар не дается просто так. Ни один маг не властен отказаться от своего дара. Посмею он. И трижды проклянет судьбу, прежде чем умереть. Маг вправе выбрать лишь одно. Отдаться ли алчущим силы, или примкнуть к братству света. Или же выбрать одиночество. Но иным не дано и этого выбора. Фахри праведный Эдзамский. Происхождение магов и божественная сила волшебства. Парда закончила пить и одним прыжком вымахнула на заросший жесткий травой берег. Обрадованный детеныш заплясал вокруг. Санти направил Парду вдоль озера. Они обогнули его с левой стороны, двинулись напрямик через голубой лук, усыпанный желтыми цветами. На траве, скрестив ноги, сидели две девушки. В пяти шагах от них в деревянном станке брюшками вверх были привязаны четыре темно-зеленых паука, каждый размером с кулак. Четыре почти невидимые нити протянулись от них бамбуковым палочком в руках девушек. Между пауками и девушками стояла глиняная корыда с жидкостью. Все четыре нити протягивались сквозь погружённые в жидкость кольца. Девушки непринужденно болтали, а пальцы их неутомимо наматывали паутинный шелк. При появлении Санти они мгновенно умолкли, переглянулись и захихикали. Юноша подъехал поближе. Детеныш подбежал к корыту, ткнулся было носом и тут же отскочил фыркой. Девушки захихикали погромче. «Привет!» — сказал Санти со спины Парды. «Привет, привет!» — отозвалась та, что побойчея. «Ты проезжай, красавчик, нам с тобой говорить нельзя!» «Почему?» — осведомился Санти. «Не положено!» — вторая захихикала. Санти тоже засмеялся и, наклонившись в седле, легонько ущипнул первую за ухо. «Нет так нет, сладкое! и сдавил коленями бока Парды. Пушка прыгнула с места, сразу, шагов на 10, перемахнув через корытые и пауков, и понеслась, петляя между деревьями. Смех девушек растаял позади. Детеныш сказал, скакал следом, высоко и неуклюже вскидывая лапы. За роще лежал лук. Парда перешла на рысь, иногда наклоняя голову, чтобы подхватить пучок травы. Круглые уши ее все время двигались. Детеныш приотстал. Он обкусывал из куста темно-синие ягоды. Санти спустился с вершины холма и въехал в старый лес. Под лапами парда похрустывала опавшая листва. Лишенные ветвей стволы колоннами уходили на десятки локтей вверх. Ни одного листочка. Если не считать карабкающихся к свету Лиан, зато наверху сплошной поток. Потолок Санти мог поклясться Когда идет дождь, ни одна капля не достигает земли Парда наклонила морду Чтобы скусить белый толстый гриб Детеныш тотчас подка... подкачил к ней И выхватил кусок прямо из пасти Он был очень обаятелен Пушистый, темно-коричневый С белыми лапками и мордочкой Парда принюхалась И ускорила шаг Несколько минут спустя Санти услышал журчание ручья Ушко припустило галопом И вот они оказались на краю глубокого оврада. Санти посмотрел вниз. Призрачный ручей бежал посередине широкого плоского русла. По берегам ручья правильными кругами росли крупные розовые грибы. Парда тихонько рыкнула и, притормаживая задними лапами, съехала по крутому склону. Детеныш устремился за ней, поскользнулся, кубарем скатился вниз, завизжал и плюхнулся в холодную воду. Пушка ухватила его за загривок, выволокла из ручья. Детеныш мяукнул и отряхнулся, разбросав вокруг снопы брызг. Парда жадно глотала грибы. Детеныш тоже попробовал, но он был не голоден, и потому, жива в парочку, он принялся носиться кругами около матери, визжа и тряся круглой головой. Санти спрыгнул на землю и сел на круглый, заросший синим мхом валун. На дне оврага было прохладно и спокойно. Детеныш потыкался мокрым носом в руку, но, поняв, что у юноши нет настроения играть, умчался вниз по ручью. Посвистывали ящерицы, журчал ручей. Чавкала грибами парда. Пахло во враге землей, водой и грибницей, а воздух был прохладен и неподвижен. Наверху тихо разговаривал лес. Санти, жителю города, казалось странным, что можно проехать целую милю и никого не встретить. Санти вздрогнул. Он не привык к одиночеству. Издали несся азартный визг детеныша. Парда перестала есть. Подняла голову. Санти встал, подошел к ней, почесал под нижней челюстью. Ушко довольно заурчало. Детеныш мчался к ним. Маленький пушистый шар, неуклюжий и стремительный одновременно. Подскочив, он заметался от Санти к матери, прихватывая их острыми клычками. Ну, прикрикнул Санти, отпихивая малыша, нашел, да? Что-то нашел? Хочешь показать? Он поднялся на валун и с него на спину парды. Детеныш умчался вперед. Мать потрусила за ним. Живот ее заметно раздулся. Ехать пришлось недалеко. В двухстах шагах ниже по ручью Санти увидел оползень, совсем свежий. Над ним образовался земляной карниз, из которого торчали узловатые корни. Ниже, в рыхлой черной земле, зияла дыра. Детеныш тут же протиснулся в нее и пропал. Санти спрыгнул с парда и заглянул внутрь. Темно. Изнутри доносилась шумная возня детеныша, повизгивание... Ушко оттолкнуло юноша плечом, несколькими ударами передних лап расширила отверстие. Детеныш выскочил наружу, ткнулся выпучканный в земле головой в живот Санти. — Нет, не в земле. В ржавчине. Санти еще раз заглянул в пещеру. Когда глаза его привыкли к темноте, он разглядел уходящий в вглубь склона тоннель. Санти влез внутрь и оказался под круглым сводом, высотой почти в локтей. Пол был гладкий, твердый с небольшим уклоном в сторону оврага. У входа присыпано землей, но дальше ровно и чисто, как вымыто. Лишь в одном месте, поперек тоннеля, лежала куча трухи. Санти зачерпнул горсть и повернулся к свету. Рышавчина. Вот где ты перепачкался, малыш, — подумал он. Санти достал нож и поскреб стенку тоннеля. Материал не поддавался. Зато затупился. Кончик ножа. Ровная, скользкая на ощупь поверхность. Сыну Зойчева этот материал был незнаком. «Надо вернуться сюда со светом», — подумал Санти, глядя в темную пасть тоннеля. Юноша вылез наружу. Парда лизнула его, присыпанную землей голову, и шумно вздохнула. Сантьев забрался в седло и погнал ее вверх по склону. Парда сделала несколько шагов и остановилась. С полным брюхом, да еще с Санти на спине, нет уж. «Лентяйка!» – сказал юноша и спрыгнул на землю. «Давай!» – он пихнул ушку в широкий зад. Парда в отместку стукнула его толстым твердым хвостом. Санти ухватил за шиворот детеныша и стал карабкаться вверх, цепляясь за выпирающие корни. Когда все трое оказались наверху, Санти вскочил в седло и сдавил коленями бока Парды. Его охватил азарт съездить в замок, взять светильник и вернуться. Но ушка не склонна была спешить. Все, на что он мог рассчитывать — неторопливая рысь. Не нравится — можешь идти сам. Юноша смирился. «Кто может переупрямить Парду, которую только что хорошо поела?» Сгорая от нетерпения, Санти подпрыгивал в высоком седле, и в самом деле в пору соскочить и пуститься бегом. Им понадобилось не меньше 40 минут, чтобы добраться... ...только до озера. Юбка стояла у берега, и старик-кормчий помахал Санти рукой. Но юноша слишком спешил, чтобы останавливаться, потому лишь махнул в ответ и попытался оставить за парду двигаться быстрее. «Бесполезно!» Встречавшиеся слуги кланялись ему, а воины прикасались пальцами к шлемам. Санти догадывался, что приветствует не его сына Тилода, а покровительство Сахагои. Санти понимал, что солдаты абсолютно преданы владычице. Их плата высока, очень высока. Но за малейшую провинность тоже взимали высокую плату. Честная сделка. Те, кто 10 лет отслужился Хагое, становился владельцем большого поместья и немалого количества золота. Подходящие условия. Санти выехал на аллею, ведущую к площади перед дворцом, и все мысли о пещере тотчас вылетели у него из головы. Построившись четырехугольником, к дворцу подъезжал отряд внешней стражи во главе с самим Сихоном. Внутри четырехугольника шагали четверо. Первым, гордо откинув голову в широкополой шляпе с драгоценной пряжкой из берила выступал высокий светловолосый воин с длинным мечом на поясе. Шляпа его, камзов, панталоны, туфли с серебряными пряжками – Все было ослепительно белого цвета. Прикрытая пышными кружевами рука лежала на рукояти меча. Ножны меча также были белыми. Лишь герб на груди, серебряная чаша под серебряными звездами на фиолетовом фоне, нарушал однообразие цвета. Черты лица воина, узкого, надменного лица, были безукоризненны, Длинные светлые усы спускались ниже линии выбритого подбородка. Внешность воина была... Настолько поразительно для Санти, что он лишь мельком взглянул на остальных. Здоровенного беловолосого детину в короткой безругавке, женщину с ног до головы закутанную в голубовато-серый шелк и мальчишку. Санти подъехал к дворцовой лестнице и глядел, как приближаются солдаты. Четверка гостей держалась настолько уверенно, что воины Сихона не казались конвой, скорее эскортом. Сверху послышался шум, звяканье металла. Санти оглянулся. Оттуда, где парадная лестница завершалась вычурной, украшенной золочеными горельефами аркой, выступили воины-внутренние стражи. За ними, чуть покачиваясь, двигался паланкин с высоким троном, покоящийся на плечах рабов. Сахагоя, неподвижная, величественная, в парчевом платье, переливающемся огнями самоцветов, в высокой драгоценной тиаре, восседала на троне, положив на колени отяжелевшие от перстней пальцы. Рядом с ней шел слуга, державший большой зонт от солнца на длинной тростниковой ручке. Рабы-носильщики ступили на лестницу. Идущие сзади присели, а передние подняли руки, чтобы паланкин... Оставался в горизонтальном положении. Воин в белом замедлил шаг. Поступ его стало не просто уверенным, величественным. Он смотрел на Сахагоя. Сахагоя смотрела на него. В арке дворцовых ворот возник Муган. Он недовольно посмотрел на приближающийся отряд. Потом, перепрыгивая через две ступеньки, сбежал вниз, обогнав полонки. Вдруг... Муган остановился, как вкопанный, и злобная гримаса исказила его лицо. Сахогой выбросил вперед руку. «У них оружие! Хоп!» – он Мсихона. «Отнять!» Начальник внешней стражи немного помедлил, потом дал знак двум солдатам спешиться и забрать оружие. Но едва солдаты соскочили с пардов, те, кого они собирались разоружить, уже стояли треугольником, женщина посередине. И арбалет в руках мальчика направлял стрелу точно в лапсах обоя. Но Муган не видел стрелы, глаза его были устремлены на меч в руках воина. Странное лезвие с неметаллическим блеском, длинное и узкое. Санти не сразу догадался в чем дело, потом понял. Меч из бивня Хармшарка. О таких ему рассказывал отец и показывал кусочки бивня. Сверхтвердое вещество, поддающееся только алмазу. Такие мечи вытачивают годами, зато лезвие никогда не тупятся. Муган не видел стрелы, зато ее заметил Сихон. Он рывком послал парда влево и заслонил сына владычицы. Не трогать, раздался со ступеней пронзительный голос Хагвой. Оставь их, Сихон! Муган сердито обернулся. Но на Сине даже не посмотрела на него. Насильщики достигли конца лестницы. Они перенесли паланки в тень. Владычица оторвала руку от колена и сделала приглашающий жест. Воин в белом, спрятав меч, приблизился. Кто это? Спросил Санти одного из солдат внешней стражи. чем я знаю? бросил через плечо солдат. Высадились на берег прямо перед воротами. Этот сусами, объявил я, светлейшей империи. Желаю, мол, говорить с хозяйкой. Ну, хозяйки мы бы его всяко привели, но Сихон сказал, Ша! Я оружие им оставил. Солдат повернул к юноше широкоскулое бронзовое лицо, сунул палец под шлем и чесал голову. банк толстяк ему говорит, не дури, командир! Асихон послал его кровахшего и прав оказался его в пыль. Что тут у сказал Саня. «Тот аристократ и глядычица тоже. Ровня! Ровня!» Воин хохотнул, к кулаком. «Ну ты ляпнул, парень! Ровня красноглазым! Да им плевать, кто ты! Хоп, и все тут! Ровно. а, -а. и он поймал взгляд Сихона и прикусил язык. Обладатель драгоценного меча рывком поклонился. Светлорожденный Эрд Асенар, Синдина, владыка Мориты, Аснора и Элека, раздельно и четко проговорил он. Властительница на произнесла Сахабель. Сын ее плюнул на белосмешным ступень и скрылся во дворце. Ты видела его, Этая? Спросил Вагар. Да, Биорг, произнесла светлорожденная. Она стояла рядом с маленьким воином и издали они могли показаться матерью и сыном, хотя сына перевалило за 80 лет. А сколько лет матери, ведомо только богам, да и самой. После того, как Бьорку пришлось сбрить бороду, он каждое утро соскабливал со щек рыжую поросль. И они уже покрылись загаром настолько, что их можно было не гремировать. В совершенстве копируя мимику и пластику мальчика 13-14 лет. Биорг стал неузнаваем. Никто из ветеранов последнего нашествия в жизни не угадал бы в неловком худеньком отроке своего военного вождя. Нил, щурясь от яркого света, разглядывал дворец. Непокрытая голова его была вровень с рукоятями мечей, окружавших их всадников. Эрт, прямой, надменный, вперил немигающий взгляд в затворенные ажурные двери, над белой широкой лестницей. Верхняя часть лица его была затенена полями шляпы, бледные губы плотно сжаты. Утратив за последние дни ту выхоленность, что была присуща ему прежде, лицо светлорожденного стало еще более красивым. Аскетически красивым. «Совсем еще ребенок», — сказал Беорг. «Ты поговоришь с ней?» — спросила тая. «Если нас примут». «Примут». Будь помягче, Сердом, прошу тебя, добавила она тихо. Он так уязвим. Из бокового притвора вышел сихон. давая сапогам, давя сапогами мокрый песок, он прошел между расступившимися всадниками. Остановившись в трех локтях от Нила, он протянул руку. Твой меч. А я? Спросил Биорк тонким голосом. Сихон глянул на него. Подожди уж, и Нилу. Меч. «Давай меч, Толстошеи, живо!» Нил посмотрел на начальника внешней стражи так, как Барт глядит на глупого пса. Сын Вагара был выше на пол головы и в полтора раза шире, тяжелее начальника внешней стражи. «Возьми», — сказал Нил, отстегивая ножны, и передал меч Сихону. «Если пан мне понадобится тебя вздуть, я сделаю это палкой». «Поговори еще, отведаешь плетей», — буркнул Сихон, и сунул оружие одному из всадников. — Ты, сосунок, давай сюда арбалет. Меч можешь оставить, колоть орехи. Вагар неохотно отдал арбалет. — Ого, — удивился Сихон, поглядев на него. — Отличная работа. — Поаккуратней, — заметил Нил. — Он стоит два золотых. — Верю, — согласился начальник стражи. — Вряд ли ты увидишь его еще раз. — Сопрешь — пожалеешь, — пообещал Нил, причем таким тоном, что удивил даже Эрда. Солдаты зашевелились. Сихон удивленно приподнял бровь. «У тебя зудит спина?» – спросил он. «А ты трусоват, парень», – весело сказал Нил. «Исписив. Интересно, зачем ты взял у меня меч?» «С мечом или без я нашелкова... нашинковал бы тебя за полминуты, окорок», – презрительно отозвался Сихон. «Заткни свою пасть, или я рассержусь, и тогда...» «Пукнешь?» – подсказал Нил. Прости, светлейший, он слегка поклонился итае. Я сдеру шкуру с твоей задницы и велю сделать ремешки для своих сандалий, оскалился начальник стражи. У тебя такой острый язык, удивился Нил. Сихон побагровел. Хлыст, велел он, протягивая назад руку. Ближайший всадник подал ему хлыст, которым направляют парда. Нил, скрестив руки на груди, насмешливо глядел на воина. Тот медленно отвел руку. «А ты вспотел», — сочувственно произнес Нил. «Интересно, твоя мать тоже сильно потела, когда...» Хлыст со свистом рассек воздух. И оказался в руке Нила. «Так и знал, что ты никудышный боец», — с удовлетворением констатировал великан. в хлыст под воротник куртки, он почесал спину. «Тебе нужна другая профессия, как насчет погонщика» и резко взмахнул холостом. Сихон вскрикнул и схватился за шею. «Нет», — с сожалением произнес Нил. «Ты не уклюешь даже для погонщика. Мой парт успеет трижды пописать, пока ты повернешь голову». Сихон оскалился, глаза его сузились, а ноздри широко раздувались, пальцы сжали длинную рукоять меча. Нил насмешливо улыбался. Он почесал живот, потом принял карикатурную стойку, держа хлыст, как держит меч неопытный рекрут. Он был очень забавен. «Шут!» – подумал Сихон, мельком взглянув на солдат. Садники, расширив круг, с нетерпением глазели на них. «Еще немного, и они начнут биться об заклад!» – недовольно подумал Сихон, снова поглядев на Нила. Великан наклонил голову, поскреб ногой землю, как делает эта бык, когда он сердится. Солдаты заржали!» Сихон убрал руку с мечом. «Хорош, я буду, набросившись на него с мечом», — подумал он. А он достаточно ловок, чтобы увернуться. Разруби его теперь хоть на сто частей, а хлыстом по шее я уже получил. Сихон не был бы Сихоном, если бы не выкрутился. Он поплевал на ладонь, смочил слюной горящий рубец. «Болит», — заметил он весело. «Ты ловок парень». Хлестнул так быстро, что я даже удивился. — А как удивиться, когда услышит твой бас-начальник? — сказал Нил. — Никак не думал, что ты так огорчишься из-за какого-то хлопка. На! — он протянул Сихону хлыст. — Можешь дать мне позагревку, если тебе приятно. — Пошел к сказал Сихон, забирая хлыст и передавая хозяину. — Еще испорчу ценную вещь от твою блин рожу. Лицо солдат. Лицо солдат разочарованно Они надеялись на развлечение. «Здесь жарко», — заметил начальник внешней стражи. Перейдем в тень». Круг распался. Гости и солдаты перебрались под деревья. При этом Этая и Бёрк оказались в стороне от основной группы. На них никто не обращал внимания. женщины мальчишка. Эрт тоже держался особняком. Зато вокруг Нила собрались все стражники. Великан, размахивая руками, и гримасничая без устали работал языком. Шуточки так и сыпались из его широкого рта. Лица солдат покраснели от непрерывного хохота. Нельзя сказать, что у воинов были хорошо подвешены языки, но Нил был куда проворней. И вот она, его жизнь как на ладони. Был рыночным борцом в Галеране, надеялся мять чужие бока, потом надоело, захотелось поболтаться по свету, да так, что брюхо было набито. Вот он и пошел в телохранителя к благородному, тут великан понизил волосы и оглянулся. Конг ему по душе, особенно бабы. Он и с чувством принялся дегустировать воспоминания. Солдаты вставляли реплики, говорящие о том, что они хорошо знакомы с предметом. Ясно, что не врет, но как врет, заслушаешься. «Эй!» – сказал один из солдат. «Осталась в фаранге хоть одна телка, которую ты не затрахал до смерти». А то я как раз собираюсь туда. Осталось кое-что для меня. Осталось кое-что для меня. А как же! отозвался Нил и хлопнул его по спине. Одна осталась, специально для тебя, только она без головы. Зато все остальное на месте. Два дня назад туда упала кровать наместника. Целый десяток искал не нашли. Еле сами выбрались. Большая часть воинов Сахагои была не конгайской крови. Когда тебя так любят в твоей стране, лучше иметь наемников, откуда-нибудь подальше, а желающие всегда есть, были бы деньги. Нил поинтересовался, сколько зашибает здесь стражник. Вероятно, неплохо. Ему сказали сколько, Сихон сказал, Нил свистнул. — Это ты, командир? — спросила. — Нет, это он, — Сихон показал на первого попавшегося сегодня — А-а-а! — почти шепотом сказал Нил. Хочу". Он схватил за руку начальника внешней стражи, да так, что тот поморщился и попытался отнять руку. Не тут-то было. «Начальник! О, замолви за меня словечко! А, начальник, не пожалеешь, клянусь брюхом Тура!» «А что умеешь?» — в свою очередь спросил Сихон, выдрав, наконец, руку из Ниловых лап. силы есть!» — гордо сказал Нил. «Это-то я вижу!» — улыбнулся Сихон. «Умеешь что?» «Мечом работаю, дай покажу!» Успеешь, стреляешь как? Так себе, огорченно признался великан. Лицо его в раз посветлело. Ножи метаю! Вскричал он. Давай, давай, сделаю! Прежде чем Сихон успел вмешаться, кто-то из солдат уже протягивал великану, великану тяжелый метательный нож. Нил плюнул на ладонь, примерился и вогнал нож за 30 шагов в стволчинары. Почти на четверть с локтя вогнал. Воины зацокали языками. Отменный бросок. «А поборю любого!» — гордо сказал Нил. «Кто желает?» Никто не желал. Воины были не малыши, но Нил производил впечатление. Не найдя соперника, Нил на согнул и разогнул серебряный танк. Потом поднял на плечах здоровенного парда... Парт был страшно недоволен и едва не тяпнул его за руку. Шутки ради Нил переложи... предложил желающим стукнуть его по животу. Никто не отказался, потом все сыграли в орешек, кто больше раз подбросит орех лезвием меча. Нил проиграл почти всем, и от этого отношения его со стражниками стали еще теплее. Прибежал посланник из замка и сообщил, что владычица велит ввести задержанных в тронный зал. Солдаты были огорчены. Они, честно признаться, забыли о том, откуда взялся Нил, а уж об остальных троих и подавно. Сихон тихо спросил Нила, что скажет хозяин, если великан решит его покинуть. «Чихать!» — сказал Нил. «Разве мы в империи? Разве светлорожденный тут главнее тебя?» Пусть возражает. Кто его спросит? «Решает владычица», — заметил Сихон. «Но и от меня кое-что зависит». — Это я сразу понял, командир, — воскликнул мне. Да — Ты не думай, что я бросаю Светлорождённого, потому что вы нас сцапали. Но прикинь, командир, вы же имеете в пять раз больше! — Точно так, парень, — согласился Сихон, у которого две ночи назад освободилось место стражника. — Я поговорю. И скомандовал своим, чтобы построились как положено и увели четверку во дворец. Привалившись к теплому боку Парды, Санти наблюдал за вновь в Парда дремала, свесив голову и закрыв коричневые глаза. Детёныш болтался где-то поблизости. Из всех четверых, больше всего Санти понравился Эрд. Как красив, как держится. Не то, что его плосколица слуга. Санти не видел эпизода с хвостом, потому что в тот момент воины заслонили от него участников. Зато он очень хорошо разведел, как великан развлекает стражников. Будь я таким здоровым, подумал Санти, никогда бы не унижался перед теми, кто сильнее. Ненадолго его взгляд задержался на Этае. Что-то смутное шевельнулось у юношей внутри. Но фигура запутанных псалпа женщины была не слишком занимательной. Еще меньше заинтересовал его беорг. А вот гордый воин, не выказавший страха, не отдавший оружие, пока плосколица лебезил и выдрючивался, Светлорожденный спокойно стоял, напершись спиной на древесный ствол, и глядел вперед, прямо перед собой, надменный и неуязвимым. «Вот, вождь!» — восхищенно подумал Санти. Тронный зал дворца на Сине подавлял величие. Высота его свода была почти 20 локтей, никаких фресок сюжета, ничего от привычной стенной росписи, линии, пятна, новоугольники. Чудовищная игра цветных теней. Лабиринт для глаза, искусство, которое умнее в состоянии понять, а чувство не в силах принять. Черные, залитые блестящим лаком зеркально-гладкие стены, с высокими дверей затворились за вошедшим. Огромный, как горная пещера, зал был пуст. Ни мебели, ни статуй, ни растений в вазах. Могучие, сужающиеся наверху четырехугольные колонны, а посреди зала огромная, как он сам, четырехугольная пирамида, с маленькой срезанной вершиной. Там наверху, крохотный сравнении с чудовищным постаментом, сиял в узком столбе света трон. И сахагоя на сине была там, вознесенная под самый потолок на высоту нескольких десятков локтей. И трон ее, пылающий золотом, подобен был храму на вершине горы. Еще один поток света, косо направленный системой зеркал, обливал лишнего цвета самосветящийся ковер, с которым были устланы ступени. С такого расстояния сияющая фигура властительницы казалась крохотной, будто звезда сияла на ее голове. Драгоценная тиара. Туфли Эрда гулко ударяли в зеркально-полированный камень, пока он шел между белых и розовых расширяющихся к низу колонн, увитых цепкими змеями лиан, вырезанных из зеленого, как леса Хольда, переливчатого камня. Звук уходил ввысь, дробился и умножался титаническим сводом. С поднебесной высоты постамента Эрт Асенар был всего лишь крохотной белой фигуркой, медленно ползущей по гладкой поверхности мозаичного пола. Спутники же его казались куколками, обведенными металлической стеночкой стражи. Густо набеленное лицо Сахагои с вычерненными веками и алой полоской рта хранило каменную неподвижность. Власти. Но внутренне она смеялась. Сотни лет эти светлорожденные дети Осквернителя противились естественной власти ее предков. Противились, пока не были выброшены прочь. А теперь один из них, один из порожденных врагов, с врагом сам пришел к ней, сам отдал себя в руки дочери истинного создателя. Вот он, представший, податливый как тело речного моллюска, лишенной скорлупы. Пришел, чтобы она подцепила его двузубой вилкой, окунула в красный соус из только что сцаженной крови и раздавила языком, прижав к горящему небу. Она не сделает так. Волна гордости будто подняла ее над троном. Она, сахагоя на синий, не поступит так, как поступил бы отошедший супруг ее Спардух. Она, искуснейшая из детей истинного создателя, сотворит воистину прекрасное. Эрт пересек зал и вступил на черный пятиугольник в десяти локтях от первой ступени подножья. Остановись, северянин! грянул над ним голос на сине. Эрт замер, глядя вверх и пытаясь сообразить, какой магией достигнута такая мощь звука. «Приветствие тебе, Сахагоя!» — рявкнул он в полный голос. А сила голоса светлорожденного была такова, что перекрывала звук боевой флейты. Когда утихло эхо под высокими сводами, рядом с Эрдом возник муган. Не ори, хоп! бросил он презрительно, тебя услышат, даже если ты не будешь драть глотку. Расставив тощие ноги, Сахагой с вызовом глядел на свет вырожденный. Эрд посмотрел на мугана и ничего не сказал, лишь погладил рукоять меча. Лицо Мугана исказило злоба, он открыл рот, но раздавшийся сверху голос матери заглушил его. «Приветствие и тебе, северянин. Ты пришел в мой замок без должного приношения, что привело тебя в мою власть. Власть, власть, власть. Отразили своды. Не трусь, Хоп, говори, засмеялся Муган. Язык у тебя пока есть. Эрд сошелся с пятиугольником. Медленно-медленно. Почти осязая спиной острия следящих за ним стрел, он начал подниматься по вырезанным постаменте ступеням. Владычица хранила молчание, и стражники, не решаясь остановить светлорожденного. Эрт благополучно достиг вершины, площадки, на которой стоял трон Сахагои. Он остановился, и глаза его встретились с глазами на синее. «Ты гордец, северянин!» — вышептала она. «Как и ты!» — ответил Эрда. «Я могу убить тебя, северянин!» — заметила Сахагоя. Трон ее стоял на возвышении в центре площадки, и ее голова была на три локти выше головы Эрда. «Я тоже могу убить тебя, Сахагоя!» — он, «Но в этом нет чести!» «Ты предлагаешь что-то, чтобы убить скуку?» Неожиданно для себя Сахагоя применила формулу равных. «Может быть...» «Ты не высказываешь страха, северянин. Лишь то, что делаю я сам, может испугать меня». «И часто ты делаешь это, северянин?» заинтересовалась на Сине. «Не называй меня северянин. Мой титул — светлейший». На сине кивнула. «Тебе не мешают волосы вокруг рта?» – спросила она. Эрт невольно потрогал усы. «Нет». «Ты мне по вкусу», – напрямик заявила Насима. «Но мой сын Муган, он захочет тебя убить. Я не могу ему помешать». «Не верю», – сказал Эрт. «Ты госпожа для слуг. Если он захочет убить тебя собственноручно, я не в силах ему помешать. Он своеволен». И он великий боец, как все мои. Я тоже не вчера взял меч, заметил Эверт. Ты хочешь, чтобы я убил его? Опасаюсь, что ты умрешь прежде чем. Твое общество меня нас учит. Что значит для тебя твое оружие? Знак рода, сказал светлейший, у меня нет наследия. Если я умру, меч останется убийцей. Эрк пожал широким плечами. Но меня нелегко убить. Предостереги своего сына. Сделай это сам. Эрт подошел к ничем не огражденному краю помоста. «Если я сейчас спрыгну вниз?» – спросила. «Это не доставит мне радости», – отрезала Насимия. «Хочу больше узнать о тебе с достоинством», – произнес Эрт. «Было в этой некрасивой женщине нечто затронувшее сердце воина, нечто пронизанное остротой новизны, «Вызов!» «Ты не похожа на тех, о ком я слышал!» «Истинный привел тебя ко мне!» Насиня сводила Сердок в крапчатый глаз. «Мы порадуем друг друга!» «Думаю, что так!» Насиня тоже уловила вызов. Вызов тому, что она полагала искусством. И она уже предвкушала игру, которую подарит ей этот северянин. «Вас примут достойно!» — сказала вла властительница. Но не забудь о моем сыне. Не забуду. Иди. Эрт помедлил, потом подошел к ней ближе, поднялся, поднялся к трону, взял вялую руку в белой перчатке и поднес к губам. Сахагоя не препятствовала ему, но и не высказывала одобрения. Эрт ненадолго задержал в руке ее кисть, разглядывая перстни. «Хорошая работа!» — наконец сказала он, опустил ее руку на подлокотник и спустился вниз так же неторопливо, как и поднялся. Мугана в зале уже не было, и не было стражи вокруг троих спутников светлорожденного. Каждое слово «Эрда» и на «Сине» было слышно тем, кто находился в зале, а слуги привыкли угадывать желания своей госпожи. Лишь один воин стоял около трех спутников «Эрда». Огромный, ростом почти не уступающий Нилу, в отточенной бахромой кольчуге и высоком шлеме с пышным зеленым султаном. Забрало шлем и было опущено. Из прорези внимательно гляделись синие глаза. Подбородок воина более всего напоминал носок сапога. «Мое имя Ортран, светлейший», — произнес он Похольски, обращаясь к Эрду. и качнул головой в знак приветствия. «Кто ты?» — спросил он. «Слуга Владычицы!» «Ты из Империи?» «Здесь это не имеет значения, Светлейший!» сухо, сухо проговорил воин. «Тебе дарована милость, Светлейший! Я укажу вам ваше жилище и укажу, что надлежит делать, а чего делать не следует!» «Я привык сам это решать!» — отрезал Эрт. «Твоя свобода не будет ущемлена, Светлейший!» — теперь его сказал воин. «Тебе даровали милость! Не злоупотребляй!» ними забрала, парень, когда говоришь с моим господином!» — вдруг вмешался Нил. Артран с удивлением посмотрел на гиганта, потом глухо рассмеялся и открыл лицо. «Ты прав, воин!» — сказала Нила. «Это невежливо!» «Каков твой ранг?» — спросил Эрт. Ему было неприятно, что рожденный в Империи служит Сахагой. «Начальник внутренней стражи?» — ответил Артран. «Я подчиняюсь владычице. «Больше никому». «А какой уже был твой титул в Империи?» снова спросил Эрт. «Скажу, чтобы ты не подумал, я скрываю», — ответил воин. «Дома меня титуловали...» «Благородный Ортран, сын Гауда». Эрт кивнул. «Сам он не назвался. Как следовало, было бы по правилам этикета». Впрочем, Ортран наверняка уже слышал его имя, повернувшись Эрд направился к дверям, предоставив остальным следовать за собой. Артран шел последним. Да, он знал, как зовут аристократа, и более того, знал, как близко от трона стоит рот Осинаров. Взгляд Артрана привлекли нож на меча Эрда, и они были слишком узкими для боевого клинка из стали. «Неужели?» — подумал Холькет. «Неужели это Белый Меч?»